Где-то в Белграде был большой бал. Собралась вся знать страны во всём своём великолепии. В их комнатах лежат ценности, наверное, на миллион фунтов. Мне остаётся только брать. Нюхальщик вытащил большую связку ключей из своего кармана и потряс ими перед лицом Джеррика, а из другого кармана извлёк небольшой предмет напоминавший Джеррику дубинку, которую таскал с собой замаскированный Юшарип. Посмотри на это. Нашёл на крышке ящика с жемчугом. Подумать только, даже он украшен жемчужинами. Я оставлю его себе. Нюхальчик довольно засмеялся. На случай ограбления Джеррику было приятно видеть своего друга таким радостным. На случай ограбления повторил в восхищении нюхальщик он открыл один из баулов и вытащил на свет пригоршню ниток жемчуга мы всё упакуем и уберёмся отсюда пока они не проснулись после гулянки ха-ха джарик вдруг почувствовал усталость зевнул и потянулся прекрасно сказал он вы не возражаете если я посплю час или два прежде чем мы идём Спи сном праведным, мой друг. Ты принес мне счастье. И это как пить дать? Я могу выйти в отставку, могу завести конюшню, купить лошадей и стать владельцем. Нюхальщик-владелец победителя скачек, как звучит, а? Я вижу его перед собой. Он сделал жест руками, и я могу купить бар где-нибудь в сельской местности. По... Хайлшимской дороги или в Эпсом, рядом с ипподромом? Он закрыл глаза. Или поехать за границу, в Париж? О-ля-ля! Он засмеялся, засунул еще один баульчик под пиджак и ушел. Джерик снял свой фраг, шелковую шляпу и лег на постель. Он ждал рассвета, надеясь, что нюхальщик укажет ему дорогу в Бромли, дом 23, по Коллинз-авеню. "О, миссис Андервуд", прошептал он. "Не бойтесь. Даже сейчас я думаю о том, как избавить вас от неволи". Джеррика разбудил нюхльчик, который тряс его за плечом. Он был взмылен, глаза лихорадочно блестели. "Мы теряем время, Джерри, мой мальчик. Нам нужно назад, на кухню Джонса. Там мы спрячем вещи, и мне придётся исчезнуть на некоторое время". А Бромли спасил Джэрик, поднимаясь с постели. Поедешь, когда захочешь. Я оставлю тебя на станции и куплю билет. Если бы у меня было время, я нанял бы специальный поезд после того, что ты для меня сделал. Ньюхолщик протянул Джэрику фрак и шляпу. Быстро одевайся. Я сказал им, что мы уезжаем рано в твое поместье. Они ничего не подозревают. Смешно подумать, какими они становятся доверчивыми, когда слышат твой титул. Когда джеррик Карнеллиан надевал фрак, в дверь постучали. Вайн насторожился, но спустя мгновение расслабился и ухмыльнулся. Наверняка это пришёл мальчишка за нашими сокляжами. Мы позволим им нести улов за нас, а? Джеррик кивнул с отсутствующим видом. Он снова думал о предстоящем свидании с миссис Ундервуд. Вошёл бой. Он поднял их баулы и нахмурился, обнаружив, что немного раньше они были не такие тяжёлые. Что же, сэр, громко сказал нюхальчик Вайн Джеррику Карнелиану. Вы рады возвращению в Дорсет? Дорсет? Следуя за мальчиком по коридору, Джеррик наморщил лоб. Не Дорсет, а Бромли. Конечно, сэр, нюхальчик приложил палец к губам. Они вошли в клетку и спустились на первый этаж. У Вайна на лице ещё оставалось выражение восторга, которое он старался спрятать, придав лицу более строгое выражение. Снаружи был рассвет, серый, дождливый рассвет. Джерриг ждал около двери, пока другой бой отправился искать Кеп, потому что в этот ранний час поблизости никого не было. За столом стоял тот же самый старик, что и ночью. Он немного нахмурился, принимая золотые диски, которые нюхальчик протянул ему. "Его светлость спешит в своё поместье", объяснил Вайн. "Его светлость нездоров. Поэтому-то нам и пришлось так спешно вернуться из Франции".